глава 10.2 — я ничуть не переживаю за свою невесту сир гирх заверил его дархан кто бы сомневался я для него лишь расходный материал не более того я опасаюсь за ваше здоровье уж я то знаю на что она способна усмехнулся ментазз и вдруг подмигнул мне я оторопела от таких жестов меня ведут на экзекуцию «А он подмигивает? Забыл, что я не контролирую собственную силу и легко могу угодить в местный изолятор?» Либо Даркхан просто издевается надо мной, либо у него есть какой-то план, и он его придерживается. Ментос разжал руку, и мне стоило огромных усилий не вцепиться в него пальцами, умоляя не отдавать меня на растерзание. «Наверное, так бы и поступило», если бы магистр не увел меня в сторону. К моему удивлению, он не вышел из зала, а напротив повел к самому большому окну в противоположной части помещения. То есть мы даже не уединимся, и весь мой позор будет происходить на глазах у толпы магов? Эта ситуация даже хуже той, когда я только-только устроилась работать в больницу, и мне нужно было вставить мочевой катетер пациенту то был взрослый сорокалетний мужчина с эрекцией. Он был в полном сознании и не стеснялся отпускать скобрёзные шуточки в мой адрес, приговаривая, какой он богатый и какие связи имеет. Это потом я отрастила зубы, но тогда мне не было и 20 лет, поэтому я окраснела, отмалчивалась и старалась сделать свою работу как можно быстрее. Установка мочевого катетера – сама по себе болезненная процедура, А уж если ее берется делать молоденькая медсестра без опыта. В общем, если в начале нашего общения он пытался со мной познакомиться, то следующие десять минут мои уши были готовы свернуться в трубочку. Он проклинал, угрожал, умолял и под конец уже просил пощады. А я-то что? Я же не со зла. Кое-как справившись, я поспешила удалиться и больше старалась не попадаться на глаза этому пациенту уже потом старшая медсестра обмолвилась что в отделении закончились катетеры маленьких размеров остались только широкие вот и сейчас начнется представление на котором я буду главной мартышкой на арене магистр поставил меня в двух шагах от окна как то нехотя разжал хватку на моем запястье и отошел от меня ровно на десять шагов я почувствовала себя Зверьком, которого намеренно завели в капкан и прямо сейчас захлопнут его. «Не волнуйтесь, Ларгана, от вас ничего не требуется», – заверил меня магистр. «Стойте спокойно, я все сделаю сам». Что он собирается делать? Я изо всех сил старалась не показывать тот ужас, который разрывает меня изнутри и вопит, что нужно спасать себя. «Да, со стороны наверняка заметно» что я нервничаю и даже боюсь. Но я не катаюсь по полу, не падаю в ноги магистру и не обливаю его сапоги слезами, умоляя не убивать меня, ну или убить, но быстро и безболезненно. Это уже неплохое достижение, учитывая, что моя психика держится на тоненькой ниточке самообладания, которая в любой момент может лопнуть. Магистр приступил к делу, не мешкая не лишние секунды. Я сразу поняла, что он оказывает на меня какое-то воздействие. Появилось неприятное ощущение, будто мне сдавливают грудь стальными кольцами. Они медленно сжимаются, мне становится все труднее дышать. Я начала рваными вдохами вгонять воздух в свои легкие и подняла взгляд на магистра. Он смотрит на меня, с едва уловимой издевательской насмешкой, как на жучка, которого удалось наколоть на булавку. А невидимые кольца сжимаются все сильнее, не останавливаясь ни на мгновение. «Останови!» Ост...» – захрипела я и схватилась за горло. «Я больше не могу дышать. Мои легкие заблокированы и горят, а я...» «Кажется, я сейчас умру». «Ваше Величество, о какой магии вообще может идти речь?» – устало вздохнул магистр, пока я живу свои последние две минуты. «Дышать! Мне нужно дышать!» «У девушки нет даже посредственных магических способностей, не говоря уже о чем-то серьезном!» «Дышать!» Перед глазами потемнело, я теряю сознание. «Нужно сделать вдох!» но эти проклятые кольца на моей груди мешают. Уберите их, я ведь умираю. Даже жених, который клялся, что ничего плохого со мной не случится, стоит и смотрит на мою агонию со стороны. Именно мысль о стоящем в сторонке Даркхане зажгла во мне ту самую искру ярости, которая смогла противостоять сжимающимся кольцам. Я поняла, что готова умереть только после того, как намылю шею своему жениху. Я ведь верила этому ссыльному уголовнику, как самая последняя дура, а он отправил меня на эшафот и даже глазом не моргнул. Ну нет, я так не играю. Вместо желания жить, во мне кипящей лавой разливается ярость, обида и желание кого-нибудь побить. Но я все еще не могу дышать. Сознание медленно уплывает, а легкие разрываются от боли прекратите немедленно услышала я смутно знакомый голос но он потонул в поглощающей сознание темноте в последнее мгновение я почувствовала как внутри меня вспыхнуло распахнулось нечто живое и очень сильное будто кто-то вытащил чеку и запустил цепную реакцию взрыв распространяется изнутри меня Он зародился где-то глубоко в груди и наполнил приятным теплом все мое тело. Металлические кольца, сжимавшие мою грудь в тисках, оказались сорваны. В тот момент, когда я сделала вожделенный вдох, загадочная энергия мощным потоком вырвалась наружу.